Ингвар крепкие объятия слыл не только знаменитым бойцом, но и лучшим кузнецом острова. Достаточно взглянуть, как он стоит у горной наковальни, чуть покачиваясь на толстых, мощных, слегка кривоватых ногах, сосредоточенно вглядываясь в багровеющее железо, бросающее отблески на широкое курносое лицо и бугристую, тоже словно быкованную, мускулатуру, как на ум невольно приходит Тор, защитник богов небесный кузнец и покровитель ремесел. Со временем Сьевнар начал все чаще забегать в кузницу Ингвара, помогал тому в железной работе, с удовольствием припоминая юношеские навыки горячего ремесла. Пусть Ингвар не отличался быстротой ума и красноречием, но железо чувствовал, как редко кто может чувствовать, напоминая этим Аристига, мастера раба из Рангфьорда. Сьевнар помнил, когда он стал воином дружины Рорика, мастер совсем перестал замечать бывшего ученика. Смотрел мимо, ускользал взглядом и цедил что-то неразборчивое на своем языке. Не мог простить его возвышение. Обидно и несправедливо. Сьевнару было жалко, что он не мог больше учиться тонкостям кузнечной работы, а здесь с удовольствием. Ингвар и покажет, и расскажет все. Железное тело было для силача настоящей страстью, пожалуй, даже больше, чем сражение и набеги. Он не только правил зазубренное оружие, но сам мог ковать мечи, шлемы, плести многослойные кольчуги, умел работать с серебром и золотом. И, в отличие от грека-раба, никогда не утаивал секретов, обстоятельно рассказывая, что и как делает. Недалек и красноязычен, «Это в одном его пальце больше ума, чем во всей голове иного умника», – восхищался Сьевнар, наблюдая, как огромные руки, предназначенные, казалось бы, ломать и рубить, быстро и ловко управляются с самой тонкой работой. Помимо оружия, Ингвар много возился с разными причудливыми поделками, как он их называл. Бывало, запрется в кузнице на несколько дней» а потом покажет то железную птицу, явственно взмахивающую крыльями перед взлетом, то узорчатую шкатулку с маленьким хитрым замочком, а то браслет или головной обруч, где диковинные звери бродят между невиданных цветов. Не просто мастер, настоящий творец. «Как ты это делаешь, Ингвар?» – однажды не выдержал Евнар. «Не знаю», – беспечно отозвался силач. «Нет, правда, откуда в твою голову приходят такие яркие узоры и странные фигурки?» «Говорю же, не знаю, само приходит. «Боги свидетели, когда начинаешь рассуждать, прикидывать, рассчитывать, ничего не получается». «А так, делаешь и делаешь, что приходит в голову». Этот пустяковый, в общем-то, разговор почему-то запомнился. «Само приходит, делаешь и делаешь». Творчество – это особый дар – переливать окружающую обыденность в нечто новое, неожиданное и интересное. Оно не от ума, оно от сердца. «Потому и стихи у него больше не звучат, что слишком занято сердце», – неожиданно понял Сьевнар. Однажды, задержавшись за полночь за особо тонкой кузнечной работой, они с Ингваром выпили жбан крепкого пива и разговорились особенно доверительно. Стевнар постепенно рассказал ему все, что случилось в Франкфьорде. Признался, что тоска по золотоволосой Сангрель до сих пор точит его изнутри. Ингвар тоже рассказал о себе, больше, чем обычно. — А знаешь, парень, я ведь никогда не хотел стать воином! — вдруг признался он. — Не может быть! — удивился Скальп. — Ты с твоей силой самого Тора-молотобойца Правда тебе говорю. Слава, золото, набеги, сражения, все это как-то далеко, казалось. Мое дело вот, огонь, наковальня, меха, молота, молотки. Силач кивнул в сторону кузнечного горна с багряно тлеющими углями. Я как мальцом увидел малиновый свет раскаленного железа, так и понял, что это мое... Что красивее, я ничего в жизни не увижу. Другие ребятишки с деревянными мечами бегали, играли в богов и героев, а я все в кузню, к огню поближе. А как же ты оказался на острове? Это старая история, парень. Давно было. Впрочем, слушай, секрета большого нет. Оказалось, Ингвар, который с детства выделялся среди сверстников силой и статью, в 17 годах стал уже признанным мастером-кузнецом, а как иначе, если он учился у отца, тоже известного вокруг кузнеца. Потом, когда отец промок на рыбалке и отправился ковать железо в чертогах богов, сам взялся за его кузню. «Жениться тогда хотел», – невесту высматривал. «И девка». Ничего, согласна вроде. А надо тебе сказать, Евнар, ярлом у нас в Бьорнифьорде был Гудрот из рода Гаррельсенов. И прозвище у него было «Хитрый». Не люблю говорить плохо о людях. Боги не любят слышать плохие слова, но и хорошего тоже сказать о нем не могу. Древной человечешка. Отец его, Гудрот высокий, тот да. — А это... — силач покачал головой. Хитрый ярл долго уговаривал молодого кузнеца, способного перетянуть на канате трех-четырех человек и положить, цепившись на столе руками, руку любого из фьорда, присоединиться к его дружине. У него всего было два небольших корабля и дружина в пять-шесть десятков мечей. Войны ему были нужны, но уговорить не смог и придумал хитрость. Дал ему слиток золота и попросил выковыть цель. Ингвар согласился. До этого он золото не работал, интересно было. Но на следующее утро золото в кузне не оказалось, хотя Ингвар и спрятал его в тайное место. Яру поднял крик, мол, кузнец украл его золото. За это его по обычаю фьордов должны были забить палками и кинуть в море. Впрочем, он согласен забыть обиду, если Ингвар оставит кузню и станет его дружинником, мол, из доли добычи своей долг выплатишь. Ухмылялся при этом, вспоминал Ингвар, говорил, мол, я тебе, парень, добро делаю, помни это. А я, понимаешь, юнар, смотрю на него и вижу по его довольным хитрым глазам, знает он где золото. Если не сам украл, то послал кого-то. Хитрый. И что же ты сделал? А чего тут сделаешь? Яру был с мечом, с ним трое воинов, тоже с мечами. Я мальчишка, он яру, владетель. Кому больше веры? И ты? А у меня под рукой был молот. Самый большой, которым плющат железные бабы. Улыбнулся Ингвар. «Схватил я его и как начал намахивать. Да, их убил, а Ярл и еще один уползли. Плюнул я ему вслед, взял молот на плечо и подался в мистель. Я, может, и не такой сообразительный, как косильщик. но тут и дурак бы сообразил. В Йорне-Фьорде мне жизни больше не будет». «Ярл не погнался за тобой?» «Почему же погнался?» «Совсем как твой, Рорик, неистовый!» Как только отошел от побоев, сразу явился на остров со всей дружиной, Орал, «Дайте мне, вора, иначе ославлю по побережью все ваше гнездо нидингов. А ярлхаки, он тогда был моложе, но такой же строгий, смотрел-смотрел, слушал-слушал, а потом как гаркнет на него. «От твоего, говорит, бабьего визга уже в ушах звенит хитрый Яру. Вот твой кузнец, вот его молот. Другого оружия у него нет. Разрешаю тебе взять с собой еще двух воинов и отвезти его к себе на корабль. Если он захочет, конечно». «А не захочет, тогда ты, хитрый Яру, покинешь остров мертвым на днище своего Скайда». И твой кузнец станет нам братом. Вот суд тебе, суд островных братьев. Другого не будет. И Ярл сражался с тобой. Нет, не стал. Сказал, сейчас не может, раны болят. Вот вылечится, вернется, тогда и заберет меня. Хитрый. Не вернулся? Нет, не вернулся. Забыл, наверное. — усмехнулся Ингвар. А невеста твоя? — Невеста? — Не знаю. — А что невеста? Замуж, наверное, вышла, детишек нарожала, не в девках же ей сидеть. — Так ты ее не любил? — догадался Сьевнар. — Почему же? — Любил. Женился бы. Так и любил бы себе. Она гладенькая. Ингор своими ручищами показал женские формы, совсем уж неимоверной величины, и мечтательно закатил глаза. «А, так, что ж ее попусту любить? Она там, а я здесь!» Честно сказать, Сьевнар в этот момент остро позавидовал ему, как просто оказывается, она там, я здесь, какая может быть любовь в таком случае. «Ничего, парень!» Скоро наши кнары пойдут в Хильтьяб за мукой. «С ними пойдем», — пообещал Ингвар. «Там знаешь, каких девок привозят». «И так тебя любят, и эдак, и под тобой вертятся, и на тебе. Вот любовь. Заплати купцу и люби сколько хочешь». «А то, что ты говоришь про свою сангрель?» «Не знаю. Мудрено как-то. Не обижайся». Непонятно мне это. Знаю, что так бывает, но непонятно. И опять Сивнару оставалось завидовать. В дополнение к Силии и кузнечному искусству, боги асы дали Ингвару еще один дар – редкостную непробиваемую толстокожесть. Даже странно, как все это сочетается в одном человеке. В сущности, в каждом человеке сочетается много из того, что, кажется, не может быть вместе, думал он потом вспоминая. Да и как иначе, если все мы – отражение этого странного мира, где рука об руку ходят любовь и ненависть, дружба и предательство, отвага и трусость. Сложить бы стихи об этом. Да жаль, слова не идут на язык, вспыхивают и гаснут где-то внутри искрами от костра.